На выбор самого лучшего из имеющихся корпусов мы потратили два дня. Определились в первый же час, но затем щедро выделили еще 48 часов на то, чтобы убедиться окончательно. Само собой, все это время я провел вне Леонардо, находясь внутри скафандра. И нет, не урывками, 5 часов снаружи, 3 внутри на отдых и снова в открытый космос. Нет. Я провел там, внутри выпотрошенной огромной стальной туши древнего километрового рудовоза, все 48 часов. Пил из трубки, бережно тратя 5 литров имеющейся витаминизированной воды. Вместо еды густое желе, что тоже высасывалось из трубки, уходящей в прикреплённый к внутренней стороне шлема эластичный контейнер. Баллоны с воздухом менял поочерёдно. Спал в то время, когда Вафамыч отправлялся обратно на корабль после очередного осмотренного участка. Отдохнуть и посмотреть на составляемую в реальном режиме карту, чтобы затем свериться с имеющимися у нас чертежами и схемами этой серии кораблей. «Вакингу» — название давно уже неиспользуемой серии. Слишком тяжёлые, слишком толстостенные, слишком старые и безнадёжно отставшие от прогресса корабли. Они многократно выработали свой ресурс, большая часть оборудования оказалась на своём месте. Никому не нужен этот хлам. Не нужен настолько, что глупо даже тратить время на его демонтаж. Никак не использовать и никому не продать искрящую проводку, дырявые шланги и трубы, помятые баллоны и старые глупые электронные модули. Радоваться тут нечему, нам это тоже не надо. И нам придётся потратить время на демонтаж. Когда я после двухсуточного отсутствия вернулся на борт, то выделил ещё пару часов на окончательное утверждение плана, после чего мы все, кроме нашего главного садовника и, разумеется, бессменного Лео, вырубились на шесть часов. Проснулся я с широкой улыбкой и радовался я не только найденному неплохому корпусу, обещающему уйму проблем в ближайшее время. Нет. Я радовался тому, что выдержал 48 часов в открытом космосе. Меня никто не заставлял, кроме себя самого. Я сам не знаю, почему вдруг захотел пройти через этот миниатюрный ад, когда приходится справлять нужду в скафандре. И спать там же, в становящемся всё похуче и влажнее скафандре. Возможно, на моё решение повлияла одна из скачанных с инфосети статей, где рассказывалось, что члены знаменитого абордажного федерационного космического отряда проходят через подобный кошмар регулярно. Цель — привыкнуть к космосу, привыкнуть к мраку, тесноте скафандра, постоянному ощущению, что тебе здесь не место, и что вот-вот кончится воздух, и ты задохнёшься в шаге от спасения. У них-то всё пожёстче, а я продержался 48 часов и счастлив. И почему-то уверен, что в ближайшем будущем попробую замахнуться на трое суток. Мало тренировать лишь тело, надо ещё тренировать и дух. За быстрым обедом мы почти не разговаривали. Зачем? И так всё было решено. Едва покончив с едой, мы натянули на себя просохшие скафандры, проверили запас воздуха и воды, после чего начали стаскивать в шлюзовую камеру расходники, а дроиды заехали туда самостоятельно. Их у нас теперь было пять штук, и все отличались солидным возрастом. Три робота-рейщика-сварщика, два паука, обладающих функциями разметочников, и один многоногий жук, достаточно вместительный контейнер на шести длинных лапах. Часть мы собрали самостоятельно, хотя я больше занимался настройками, а Вафамыч корпел над сборкой. Ещё часть мы получили от мистера Цевода, настолько благодарного за благополучное разрешение ситуации, что он был готов отдать нам всё, что угодно. Я и не постеснялся, с достоинством приняв от него денежную карту на 12 тысяч кредов, двух дроидов, баллоны с кислородом, контейнеры с водой, картриджи с порошковым топливом и ещё немало расходников». В трюмах хранились разрозненные запчасти дроидов и космических зондов, но до них мы добраться не успели. Займёмся ими позже, когда закончим с разметкой. А к ней мы приступим сразу же, как только прикончим маяк. Чтобы добраться до наглухо заваренной кладовки, куда тянулся одинокий провод солнечной панели, много времени не потребовалось. На вскрытие ушло ещё пару минут. Всего-то пришлось перерезать приваренную косяку железную полосу. Вырубив крохотный маяк с предупреждающей записью, мы, условно говоря, совершили небольшое преступление, а на самом деле просто завладели куском мусора. Вот только расслабляться тут нельзя. Пусть лишь на бумаге, но по всем законам этот брошенный кусок стали принадлежал корпорации, что якобы оставил его здесь на длительной стоянке в ожидании грядущей модернизации. Поэтому нам придётся хорошенько потрудиться, чтобы вытравить из этого вакингу все идентификационные коды, что могут найтись. Не думаю, что однажды корпорация вдруг решит подать на нас иск, ведь корабли ею выброшены, но рисковать не стоит. «Давай!» Кивнул я стоящему рядом Вафамычу, и тот, коротко усмехнувшись, пошагал прочь, лязгая магнитной обувью. Я двинулся в противоположную сторону, подсвечивая себе фонарём. Я шёл к участкам корпуса, что ещё не были нами осмотрены. И неудивительно, длина — 1000 метров, ширина — 400 Высота – 200. Абсолютно несуразные размеры, что объяснялось требованиями к транспортировке. Все эти рудовозы набивались ровными рядами в гигантский трюм прыгуна, что уходил в прыжок и уносил их с собой к далёким орбитальным перерабатывающим заводам. Само собой, рудовозы перевозили не банальную железосодержащую руду, а кое-что гораздо более ценное. В своё время здесь нашлось немало запасов артеонита, этого наиболее желанного то ли минерала, то ли металла. Ничего интересного я не нашёл, и, уперевшись в глухую стену, за ней начинался носовой гигантский трюм, вернулся обратно по узкому коридору. Смешно, но на всё гигантское пространство рудовоза имелось всего три каюты, крохотная псевдорубка и небольшая столовая, она же рекреационная комната. Разумеется, имелся и медблок, девственно пустое помещение. Рудовозы были беспилотными на тот момент, когда их бросили на отшибе Вселенной. Но в начале своей карьеры, только сойдя со стапелей космических верфей на Каджима-Спейс, они управлялись автоматикой и буквально парой членов экипажа. Позднее «Искины» окончательно вытеснили промышленных пилотов. Эра живых дальнобойщиков ушла в небытие. Вот и эти рудовозы прошли переоснастку, и последующие почти сто лет уже управлялись всего одним «Искином». Он управлял всем стадом, идущих за головным транспортом рудовозов. Весь конвой был целиком брошен здесь после последнего рейса. Выбравшись наружу, я перебрался на корпус и ненадолго замер, засмотревшись на мелькающие лазерные лучи разметочников, на огнями, ожидающих сигнала дроидов. «Тим? Готово?» «Так точно, капитан!» «Тогда режем», — улыбнулся я. Не успел я закончить фразу, как сварочный резак в стальном манипуляторе ближайшего дроида-сварщика вспыхнул и начал опускаться к заблестевшему изъявленному металлу корпуса. Мы приступили к следующей фазе.